И презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина. Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя ее мужа. Если б я хотела. Да я и хотела. Вот этот доволен собой, подумала она о толстом, румяном господине, проехавшем навстречу, принявшем ее за знакомую...